Глава 9. Выключив компьютер, Артём некоторое время сидел, откинувшись на спинку стула и пытался привести в порядок свои мысли. Перед ним мелькали эпизоды сегодняшнего приключения. Это было покруче всех фильмов. Конечно, пришлось натерпеться страху, но зато удалось не потратить ни одной жизни. Этим стоило гордиться. «Вот это игра! Супер-класс!» — думал Артем. За всю свою жизнь он не пережил столько интересного, как за эти несколько часов. Вспомнив о времени, он глянул на будильник и обрадовался, что вернулся как раз в срок. В прихожей слышались голоса. Отец с мачехой пришли с работы. «Сейчас начнутся расспросы, чем занимались, как прошел день, как дела в школе». С тоской подумал Артём и поплёлся в гостиную. На завтра нам уроков почти не задали. Мы с девочками ходили в парк, щебетала Вика, расписывая, как отлично провела денёк. Представляете, мы видели там белку! Мы хотели её покормить. Артём, прислонившись к дверному косяку, слушал её пустую болтовню. Подумаешь, приключение! Белку увидеть Мысленно усмехнулся он. В это время отец обернулся в его сторону и, увидев сына, радостно воскликнул: "Вот и наш герой! Герой! К нам пришёл герой!" Эхом отдалась в мозгу фраза из другого мира. Там его тоже называли героем, но это слово означало совсем иное, и в нём не было скрытой иронии. "А ты что же не гулял?" Спросил отец: "Его теперь от компьютера не оторвёшь, всё время торчит в своей комнате". Влезла Вика со своим комментарием: "Ну это никуда не годится. Компьютер-компьютером, но надо и на воздухе бывать, а то совсем зачахнешь". Отец бодрым голосом наставлял Артёма: "Зачахнешь". Артём едва не прыснул со смеху. "Знали бы они Сколько ему пришлось пережить за сегодняшний день. Впрочем, он не собирался делиться впечатлениями и нарочито безразлично сказал: "Мне и дома неплохо, и всё-таки нельзя сидеть затворником. Смотри, какой у тебя усталый вид", настаивал Виктор Юрьевич. На это Артёму было нечего возразить. Он и впрямь чувствовал себя выжатым как лимон. Отец продолжал К тому же, никакой компьютер не заменит общения с людьми. Ещё как заменит, подумал Артём. По-моему, ему не нужно никакое общение, ввернула Вика. Вика, умейсь, отдёрнула её мать. А что? Я правду говорю. Пока вас нет, от него слова не добьёшься. Раньше хоть не запирался, а теперь закроет дверь, и его вообще целый день не слышно. На я бедничила Вика. «Это что за мода запираться?» недоуменно спросил отец. «Просто я не хочу, чтобы мне мешали», объяснил Артем. «Подумаешь, я могу к тебе вообще не заглядывать», обиженно заявила Вика. «Я начинаю думать, что компьютер на тебя плохо влияет», покачал головой Виктор Юрьевич. «Все зло в компьютере», фыркнула Вика. «Ага». Большое зло, со значением произнёс Артём, в упор глядя на неё. От этого взгляда Вики почему-то стало неуютно, и она отвела глаза. Артёма позабавило её смущение, и он саркастически усмехнулся. Никому неведомая двойная жизнь начинала ему по-настоящему нравиться. Впереди предстояла борьба с большим злом.